Глава сорок седьмая Один за другим мои гости убирались в Освояси. Морли ушел первым, прождав почти весь день. Часом позже плоскомордый тоже нырнул в снегопад, который к этому времени уже прошел высшую точку. Теперь он состоял из сверкающих маленьких снежинок, казавшихся искусственными. Снега на земле лежало около фута. К тому же почти не было ветра что весьма утешало. После того, как ушел Тарп, я спросил, «Что будем делать с остальными двумя? У Бебе есть жена». «Женщина из храма, его сестра. Он позволяет ей считать себя мозгом, стоящим за его играми в веру». Синж писала с яростным сосредоточением, высунув влево кончик языка и чуть ли не ныряя носом свои записки. Она была еще не совсем готова для создания манускриптов с миниатюрами. «Синж, как думаешь, смогли бы другие представители твоего племени научиться переписывать бумажки?» «Что?» «У них всех такая же устойчивость к скуке и повторению одного и того же. Если бы им удалось овладеть этим делом, мы могли бы открыть контору по переписке документов». Я вновь вернулся к покойнику ИББ. «И что это действительно так?» Она и правда мозг его предприятия? Он считает иначе, но вполне может и ошибаться. Тебе придется покормить его и поскорее. Покормить? А может, я его просто отпущу? Пусть гадает, что с ним произошло. Еще остались вопросы, которые необходимо у него выяснить. Такие вещи, о которых он сам не знает, что они ему известны. Что-то. Вокруг чего его неосознанное дарование воздвигло защитную стенку Это что-то важное? Я не узнаю, пока не пробьюсь сквозь стенку Это может оказаться окончательным ключом к смыслу жизни А может рецептом его матушки по приготовлению пастернака, тушеного в масле Принимая во внимание мое положение шута при местных божествах Быстрый подсчет показал, что, скорее всего, брат Б.Б. обладает предрасположенностью к Пастернаку. Покойник предложил мне сменить Синж. Его раздражало ее стремление к совершенству. И отказался. «Мы не придем ни к чему, если будем спешить. Как насчет Миляги? Его шахта, наконец, выработана?» «Больше не осталось ничего, что мы могли бы узнать от мистера Скалдита», но отпускать его на свободу следует с большой осторожностью и после длительной задержки. Его отсутствие поселит в братве нерешительность и заставит конкурирующие группировки действовать с опаской. Они начнут нервничать, и его исчезновение с криминальной сцены послужит к пользе мисс Контагью. Меляга Был единственным из врагов Контагью, имевшим возможность проникнуть в их поместье. Что? Это было для меня новостью. Возможно, он немного преувеличил, чтобы показать себя в лучшем свете. Прочти рукопись и реши сам. Но... Прочти рукопись. Это избавит тебя от многих неприятностей. Дин принес для всех ужин. Поев, мы с Синж переместились в кабинет, чтобы прочесть записи друг друга. Я отправляюсь ко сну, распираемый бурей эмоций. В тот день, когда мемуары Миля Гискалдита попадут в руки конфиденциальной комиссии по королевской безопасности, организованная преступность понесет серьезные потери. Засыпая, я мучился неотвязным вопросом «Где же чудо и жнец?». Вместе они или по отдельности? Не сами ли они запланировали все это еще некоторое время назад? Устроил ли себе темиск драматический уход со сцены, или же это была какая-то грандиозная уловка? Я поежился под зимним теплым пледом. Казалось, моя постель никогда не согреется. Я проверил свое дыхание. Несмотря на то, что я загрузил в себя целый колодец воды, и большую часть уайтовского противоядия, мне по-прежнему была необходима помощь. Я дрожал не переставая.